Глава вторая У поручика явилась странная фантазия. Когда ему приходилось подниматься на второй этаж, он снимал сапоги и надевал туфли. Ведь их уже теперь не двое, их было почти трое. Так как же ему ходить в сапогах там наверху, где агуманисты, где комната жены приходилась как раз под этим помещением? В сей Гельфосе было два больших каменных крыльца. У мужа и жены с давних времен были отдельные входы. Теперь поручику пришло на ум осмотреть кольцо жены и залить цементом все образовавшиеся щели. Когда наступили морозы, он велел скалывать до чисто весь лед с лестницы. Но все это раздражало хозяйку так, что она говорила: "Вы могли бы найти что-нибудь более полезное, ведь на плотине вам нужно много рабочих". Рабочие возят камень и кладут стены. Скоро все будет готово. Кстати, я вспомнил, что брали одну из ваших лошадей. Зачем? Взяли, не спросив меня, и лошадь захромала. Очень понятно. Она не может возить вас в церковь. Она с трудом сдержала себя и только сказала: «Жаль, так я пойду пешком». Такое разрешение вопроса было для него совершенно неожиданностью. Он неделю соштужи на прекратить свои посещения церкви, пока всё не кончится. Не свершится событие. Церковь показалась ему ещё дряхлее, чем когда-либо. Вы можете взять другую лошадь, сказал он недовольным тоном. Нет, мне не надо другой лошади. Я пойду пешком. "На", возразил он. "Вы должны подумать. Церковь может обрушиться в один прекрасный день. Каждая новая буря всё больше разрушает её". Может случиться несчастье. Жена рассмеялась и стала его стыдить. Ха-ха-ха! Как вы стали опасливым велотцем! Жена на основании некоторых обстоятельств заключила, что муж ее не из особенно храбрых. Она прямо сказать считала, что он немного трусоват. И в последние месяцы она не особенно старалась скрывать это нелестное мнение. Почему он всегда ездит шагом? Почему Летт избегает трясущегося мостика над мельничной речкой, когда можно перейти её вброд? Это не спроста. Мало помалу поручик привык, что его не понимают. Он стал равнодушен, и это уже не отравляло его жизни. Может быть, он находил, что ему удобнее думать, когда лошадь его шла шагом? Может быть, просто намеривался выкупить коня, когда ехал вброд через речку? Но может быть, так же, что он был трусом? Лейтенант переоделся и поехал к пастору. Он поехал по доброму делу, хотел переговорить о церкви, которую собирались строить. Рабочие уже навезли камень и нарубили лес. С юга приехал десятник, можно было начинать. Это был тот самый пастор Винтфельд, который впоследствии написал историю новой церкви в Сигельфоссе. Он описывает паручика, которому было в то время под сорок, как худого, но крепкого сложения человека, с опущенной головой, длинным выбритым лицом, серыми глазами, орлиным носом и синеватыми щеками. Сидячие волосы были аккуратно расчесаны пробором и из-за ушей зачесаны вперед. Руки у него были длинные и худые, и он всегда носил кожаные перчатки. Его обычным костюмом был синий фрак и жёлтые ризы, а в плохую погоду он носил грубый военный плащ. Всё украшение составляло кольцо на правой руке и волосиная цепочка с золотыми часами и брелоком. Парочек постучался и вошёл прямо в контору пастора. Он смахнул пыль со стола жёлтым батистовым платком, прежде чем сесть. Боже, как этот человек презирал в своей гордыне этого служителя Господа. Вот, видите, жена моя решила, так как церковь может рухнуть каждый день. Пастор отвечал что-то односложное вроде: "Да. Церковь, как всякая вещь на земле, стареет". "Конечно", ответил поручик. "Вот моя жена и решила пожертвовать несколько лесов на новую церковь. Правда это? Позвольте мне кончить. И она поручила мне передать вам, вот по какому уряду я приехал к вам". Это очень хорошее дело с вашей стороны. С моей? Нет. Если вы вздумаете когда-нибудь утверждать это, вам придётся покинуть приход. Я тут ни при чём. Поняли? Пастор знал, что он крепко сидел на своём месте, но видя перед собой этого человека в таком раздражении, он орабел. Поручик был сам на себя не похож. Он встал со стула и стоял бледный как смерть. Он снова опустился на стул, вынул через некоторое время свёрток бумаги и сказал: "Вот рисунок церкви, если вы пожелаете взглянуть на него". Пастор развернул бумаги и выразил свой восторг перед чудным маленьким домиком божьим, и колокольня, и шпиц жена так желает, сказал поручик, готовясь взять чертежи обратно. Он развернул другой свёрток. "Вот чертёж плана, если желаете взглянуть". Пастор понимал в этом деле меньше, но он хотел задать несколько вопросов. Призвав на помощь Господа, он сказал: "Но всё это должно быть утверждено?" "Нет. А община, департамент не нужно." Поручик снова свернул рисунки, положил в карман и сказал: "Если вы напишете об этом, то можете сказать, что новая церковь будет строиться в северной части кладбища. Там нет глины, а камень Жена жертвует землю для постройки. Эта мысль показалась пастору хорошей, и он кивнул одобрительно. Поручик встал. Жена уже наняла опытных рабочих. Работы начались тотчас. Не мог ли я со своей стороны зайти и поблагодарить вашу супругу от всего прихода за её щедрый дар, если вы приедете? Поручик взглянул через плечо на сапоги пастора. Если вы приедете благодарить жену, так Он ио свой особенный подъезд. Желаю оставаться в мире. Он сел на лошадь и поехал шагом. Всё произошедшее так мало касалось его, что он поехал по другому делу через поля к лесах к плотине. Работы здесь заканчивались. Совершенно новая плотина с высоким падением воды, а к старой плотине был отведён рукав реки и так, что по ней можно было теперь сплавлять лес и брёвна из поместья. То была удачная выдумка порутчика Прежде лес приходилось возить по зимней дороге далеко до моря. Теперь, когда его можно было спускать по старой плотине, лес не рисковал разбиться в щепки. Паручих смотрел на работу, не сходя с лошади. Через два дня кончим, сказал он на рабочем. Через два дня. Да, подтвердили рабочие, одобрительно кивая. В то время как у владельца Сегельфоса должен был родиться ребенок, ей было двадцать восемь лет. Таким образом, она была еще молодая женщина, здорового телосложения, как бы созданная для того, чтобы стать матерью. Но паручик, при своей вечной опасливости, боялся, как бы ни случилось чего дурного, и принимал особые предосторожности. За несколько дней до Рождества он сказал своему работнику Мартину: «Взносяй серую пару, понимаешь, пару серых. Слушай ее и отправь их без саней в Ура. Помести ура кленс, манов, поставь их в его конюшню, пока они мне понадобятся. Слушай её. Сделав это, возвращайся сейчас домой. Слушай её. Вот и всё. В рождественский сочельник с самого утра в Сегельфоссе все были в тревоге. За несколько дней перед тем, в усадьбу приехала женщина в чепце. Экономка говорила с ней, и ходили слухи, что хозяйке плохо. Немсколько позднее в этот день поручик стоял без фуражки в коридоре между своими комнатами и комнатами жены, разговаривая с женщиной в чепце. "Ну, я надеюсь, что опасности пока нет?" "Нет, но нет с Божьей помощью." "Но ведь я прежде никогда не знала вашей жены и отвечать. Надо доктора", спросил поручик. "Да, если только доктор дома. Он предупреждён." Я могу привести его сегодня ночью. Паручик позвал работника и приказал запрячь пару гнедых, а сам пошел переодеться в дорогу. Когда все было готово, он сел в сани и выехал за дверями воротами, чтобы жена не слыхала и не встревожилась. Он сам поехал за доктором. Он ехал быстро, доехал до Уры, запряг северов в сани и поехал дальше. Наконец он добрался до дома доктора. Если бы то не был сам паручик из Сегельфоса, окружной доктор вряд ли бы побеспокоился ночью. Он предлагал водку, закуски, пришла экономка и подчавила кофе и печеньем. Паручик поблагодарил и отвечал на все. Я прошу только доктора. Они сели в сане. Дорогой они мало говорили, не будучи знакомы друг с другом. Доктора молодого окружного врача звали Оли Рис. В Ура поручик перепрыгает к гнезду пару, отдохнувшую несколько часов, и они едут дальше. Все гельфос приезжают в 2 часа. Ребёнок уже появился на свет. Сын Вилс Холмсн четвёртый родился в самую рождественскую ночь. В этом было что-то необычайное, но мать заболела, и тут молодому врачу представился случай показать своё искусство. Фру Адергейт оценила его, за ним прислали из округа, иначе он, вероятно, пробыл бы ещё дольше. Фру Адергейт оценила его, победив отвращение к его волосатым рукам. Зима подходила к концу. Фру Адергейт выздоровела, и ребёнок подрастал. Всё шло хорошо. Естественно, что Фру Адергейт несколько похудела, и нос её стал больше. Но она была слишком занята, чтобы думать о своей внешности. У нее был ребенок, неоцененное сокровище. Он громко кричал, был упрям и капризен, но мил. И вот у него появились зубы. Его следовало крестить в новой церкви, когда она будет готова. Каково мнение об этом, фрау Адельгейт? Жена ответила, что эта мысль ей приятна. Она теперь стала гораздо добрее и сговорчивее. Когда церковь может быть готова, точно определить нельзя, но вероятно к следующей зиме. Стены возведены, черепица привезена из кирпичного завода. Поручик хорошо рассчитал, поместив церковь в северной части кладбища. Она будет стоять красиво и хорошо будет ходить туда. Стены продвигаются быстро, и покрыть крышу черепицей займёт немного времени. Осталось только положить балки. Вишнею началась работа, и один ряд кирпичей вырастал за другим. Церковь росла, и уже миновали окна. В один прекрасный день приехал пастор. "Я писал властям, сказал он. И те желают видеть план". "Желают видеть?" переспросил поручик. "План нам самим нужен. Придётся приостановить работы, пока чертежи не одобрят", ответил пастор как можно мягче. Вот как, сказал поручик. Он уважал власть. Воспитание и служба приучили его повиноваться начальству, но здесь он упёрся и не дал чертежей. Когда церковь подвели под крышу и поставили колокольню, снова приехал пастор и от имени начальства просил дать чертежи. Поручик позвал подрядчика и спросил: "Нужны ещё чертежи?" "Нет. Дайте их пастору." то была одна только комедия. Чертежи уже готовы к церкви, и пастор С. П. Виндфельд не был агнцем. Он сам рассказывал, что рассердился. Правда, перед ним стоял человек, жена которого подарила приходу церковь, но самовластие порутчика Виллуса Холмсена уже зашло слишком далеко. "Вы дали мне только главный план", спросил пастор. "Без других чертежей мы не можем обойтись". ответил поручик. Надо ещё сделать понемку и какие расчёты. Тогда пастор распечатал большой конверт, который держал в руках, и сказал: "Моя обязанность сообщить вам, что власти требуют прекращения работ". "Вот как", сказал поручик. А в церкви и колокольне доносился неумолкаемый стук молотков и топоров. Он не останавливается, и пастору приходится уехать только с главными планами. Церковь была закончена, и она красиво выделялась на опушке леса. Но внутренняя отделка заняла всю зиму. В начале весны, после Пасхи, поручик приказал украсить Божий дом снаружи и внутри и вывести имя жены золотыми буквами на хорах. Дело было закончено. Тогда поручик послал лопаря Петра с известием к пастору, что церковь готова. Жена его построила церковь из собственного материала, собственными рабочими на собственной земле. Приходу нет дела до частной собственности Фру Хольмсен. Теперь она дарит церковь и землю приходу. Пусть власти решают, должен ли быть принят дар или нет. Предлагаются чертежи. Поручик прождал неделю, ответа не было. Он послал новое письмо пастору, написав, что если через 4 недели церковь не будет разрешена и освящена, то он с женой поедет в Тронхейм, чтобы там окрестить сына. А между тем, поддержка, оказываемая Сэгельфосом прижней церкви, ограничится тем, что предписывает закон. Это помогло. Епископ Кроп лично после обездны епархии пожаловал в село и посетил церковь, причем окрестил уже подросшего ребенка. Его назвали Виллц Вильгельм Мориц фон Плацхольмсен.